Лабиринт словно бы забыл обо мне, начав сыпать сообщениями. Одно хуже другого. Я, похоже, до кучи поотключал множество систем лабиринта помимо защитных и контролирующих. Там были не только маскирующие или защитные, но и поддерживающие жизнь самого города лабиринта и питание всего технического этажа. Иными словами, через несколько часов находиться на территории лабиринта без искажающей брони с замкнутой системой воздуха станет невозможно. Можно ли было обойтись без такого радикального решения? Вероятно, да. Но времени у меня на то, чтобы разобраться с ядром, не было. Вот и рубанул наверняка все, что хотя бы примерно подходило под ограничительные системы. Нужно выбираться отсюда, если не хочу оказаться замурованным тут. Возвращение на поверхность. И вот в этом, пожалуй, была некоторая проблема. Внутри технического этажа были запрещены любые пространственные навыки и магия, как и во всем городе лабиринта. И подниматься до зала с ненастоящим сердцем я не видел смысла. Очевидно, туда вел портал, через который я и попал сюда. Обратно таким способом точно не вернешься. Так что пришлось мне сидеть еще несколько минут, копаться в медленно умирающем ядре управления, чтобы найти варианты возвращения в нормальный мир. Слава провидению, что они там все-таки нашлись. При этом старался не думать о том, что будет со всеми теми колбами с людьми, которые я видел, когда спускался сюда. Как бы мне ни было жаль, но спасти их не мог. В будущем я надеялся когда-нибудь вернуться сюда, чтобы как следует изучить. Но что-то мне подсказывало, что божественные воплощения и планарные повелители не пройдут мимо энергии жизни. Но надеялся, что близость к ядру лабиринта достаточно сильно отвлечет ублюдков, чтобы дать шанс на выживание будущим именованным, находящимся в стазисе. Выкинув лишние мысли, сосредоточился на решении текущей проблемы. Сейчас мне бы самому выбраться, а не думать о безопасности других. Мысли путались, я и без того ощущал себя высушенным, как лимон. После того марафона, который пришлось пережить за последние часы, так еще и приходилось решать не самые легкие задачки с Руникой. «Нашел!» Не удержался от радостного крика, когда вытащил нужное плетение, используемое лабиринтом при запуске врат к ложному сердцу. Теперь оставалось запустить уже свою руну приказ, чтобы активировать телепорт к вратам главного храма. К сожалению, другой точки входа предусмотрено не было, так что пришлось использовать то, что предлагалось. А еще, к своему удивлению, обнаружил предупреждение от лабиринта, что сразу несколько точек синхронизации с главным храмом принудительно отключены неизвестной силой. Очевидно, речь шла о малых храмах. И то, что они отключались какой-то неизвестной силой, выглядело настораживающе, если не говорить матом. Похоже, в городе уже началась заваруха, а я так надеялся получить хоть немного времени на восстановление. Ладно, хватит топтаться на месте. Я запустил нужное плетение, приведя в движение руническую магию ядра и краем глаза отмечая множественные предупреждения. Системы продолжали отключаться одна за другой, постепенно уничтожая лабиринт. Не уверен, что обязательно отключатся все, но фортификационный узел, как его называли в директорате, определенно перестанет существовать в том виде, в каком мы его привыкли видеть. Рядом с антроцитовой сферой прямо в воздухе появилась арка портала с серебристым маревом на месте прохода. Уже больше не задерживаясь, быстро шагнул к вратам, пересекая порог. Секунда неприятных ощущений, и вот я уже вываливаюсь в зал с именами сильнейших именованных в главном храме города-лабиринта. Если честно, до самого конца старался не думать, что спускаюсь в один конец. «Но черт возьми, у меня получилось!» Не только выключить гребаную систему, но и вернуться!» В этот момент стены храма вздрогнули, мелко завибрировав. Я словно бы услышал в отдалении взрыв, приглушенный стенами. А за ним еще один, и ещё. По всем ощущениям, сейчас во внешнем кольце что-то происходило. Возможно, и в среднем. Трудно по звукам определить. Очень жаль, что большую часть артефактов и ключевых способностей я потратил. Теперь они были в откатах. До последнего экономил на восстановлении выносливости, понимая, что пока не время. Похоже, сейчас самое время использовать ее. Мозги оно мне, конечно, не прочистит, но усталость из самого тела выведет, что сейчас важнее всего. Активировав умение, на секунду замер, ощущая покалывание по всему телу. Пожалуй, эта способность была одной из самых приятных по своим ощущениям. Чувство, когда из тебя вымывалась вся усталость, ни с чем не перепутаешь. Жаль, что перезарядка способности была такой долгой. Ну и то, что мозги она все равно не прочищает, лишь дает иллюзию этого. раз распользовался ею во время познания и практики руники, и только сделал хуже, так что после этого оставлял вот на несчастные случаи, когда сильно доставалось именно телу, а не разуму. Хотя сейчас был случай, когда хреново было везде. Так или иначе, но уже с восстановленными силами я пронесся по коридорам центрального храма, спеша выбраться из него и выяснить, что там снаружи. Попытки связаться шепотом с кем-то из советников или клана Гала ничего не дают. Поблизости от храма никого нет. Последняя массивная двустворчатая дверь, ведущая из здания, и вот я оказываюсь посреди залитого ярким солнцем города. «Твою-то мать!» — протянул я, окидывая взглядом происходящее на улицах. Первое. И самое главное, перевернутые пирамиды опустились на город и сейчас почти касались особенно высоких зданий, фактически чуть ли не приземлившись на них. При этом часть пирамид оказалась повалена. Я разглядел как минимум два таких падения, и каждый из рухнувших кораблей накрыл собой сразу с десяток строений, а то и больше. Яркое магическое пламя стремительно пожирало оба рухнувших корабля, и не совсем понятно, как эти штуки в принципе смогли повалить. Ответом мне стал яркий росчерк магического луча, ударившего с одной из высоких башен города прямой наводкой в одну из зависших рядом пирамид, пронзая ту насквозь. По ушам бьет громкий хлопок взрыва где-то внутри корабля стражей, и пирамида начинает заваливаться на бок, чтобы через секунды рухнуть на город, порождая еще более сильные каскады оглушительных взрывов и поднимая в небеса фонтаны пламени. Хватило мгновения, чтобы здание, откуда наносился удар, также потонуло в ответном огненном взрыве. Судя по всему, несмотря на отключение магического щита над городом, некоторые защитные системы продолжали действовать. Не совсем понятно, почему эти башни никак не реагировали во время прошлого вторжения, но, может, они могли бить только по воздуху? Или их переоборудовали уже после перемещения? Не думаю, что узнаю ответ на этот вопрос. Тот факт, что лабиринт даже после своего частичного отключения продолжал реагировать на вторжение, подтверждало появление на храмовой площадке целой кавалькады из защитников города, элементалей, которые бодро прокатились мимо меня. Они, ни на что не обращая внимания, умчались куда-то на север, явно спеша к внешнему кольцу. По всему городу то и дело раздавались взрывы, вспышки, магические всполохи ослепительного пламени совершенно разных цветов. Последнее ясно говорило, что и именованные сейчас схватились с нападающими стражами. С некоторых из пирамид по городу без остановки били магические лучи, похожие на те, которыми сбили только что один из кораблей-стражей. Я также заметил, что часть пирамид не делала ничего, спустившись на предельно низкую высоту. Они словно бы застыли. Предполагаю, высаживали что-то вроде десанта? Или пытались создать что-то вроде охранного магического круга? Черт его знает. Сейчас все районы города-лабиринта, кроме внутреннего круга, представляли собой одно сплошное поле боя. И мне стоит поторопиться к гильдии, если я планирую успеть к моменту создания портала Перехода. И словно бы этого было мало, сбегая со ступенек Центрального Храма, я ощутил четкие импульсы искажения пространства где-то далеко. И очень много. Причем их сила пробирала меня до самой души. А такое мог сделать лишь кто-то крайне сильный. Без преувеличения. Думаю, большинство именованных города уже должно было почувствовать это, не только маги. Мой бег по сходящему с ума городу, а точнее прыжки по его крышам, то еще приключение. Но внутренний круг все еще держался, так что на своем пути я встречал либо спешащих на бой элементалей, либо редкие группки именованных, не особо жаждущих со мной разговаривать даже через шепот. Но кое-что я все-таки от них узнать успел. Прежде всего, началось все, как и предполагал, с внешнего круга. Там сейчас творился сущий ад. Именованные новички, пускай и были предупреждены, оказались не готовы к спуску пирамид стражей. Не помогло даже присутствие во внешнем круге резиденции сильнейших гильдий и стражей города. Первым же ударом корабли-пирамиды выбили десятки активных портальных площадок, а вместе с ними и лучших стражников. А после пошел десант. На то, чтобы среагировать элементалям лабиринта, которые работали автономно и именованным, Ушло несколько минут, а к этому времени нападавшие уже были на земле и начали бои уже в среднем круге. Сейчас твари очень быстро пытались добраться до внутреннего круга, вероятно, чтобы захватить центральный храм и, возможно, остановить создание порталов-переходов, которые готовили именованные для эвакуации. Это все мне скороговоркой через шепот проговорили некоторые из встречаемых именованных, не забывая на эмоциях добавлять тонны междометий и прочей эмоциональные шелухи. Впрочем, я их вполне понимал, потому как к моменту своего приближения к нашей резиденции уже печенкой чувствовал приближение масштабного абзаца к нам в гости, и это пробирало жутью до самых костей. Что еще хуже, мой уникальный метатель был разряжен после боя с элементалем, и надеяться я мог только на одинокого, некоторые мифики и собственные способности. Не лучшая ситуация, прямо скажем. Особенно мощный взрыв, раздавшийся совсем рядом, прервал мои размышления. Где-то поблизости раздались возгласы людей. Кто-то отдавал команды, я отчетливо слышал крики боли. В нос тут же ударил запах горячей пыли. Стражники уже смогли подобраться так близко? Я осмотрелся, быстро найдя причину переполоха. Одна из пирамид каким-то образом умудрилась пройти через защитные автономные башни города и почти вплотную приблизилась к внутреннему кольцу. Вот только судя по тому, как в нее били сразу несколько защитных башен, это оказалось последнее, что она смогла сделать. Сейчас древний корабль стражей просто беспорядочно палил в разные стороны, явно потеряв управление и, похоже, глаза. Я успел заметить, как от главного храма вспыхнуло сразу несколько магических всполохов, и пирамида просто лопнула, взорвавшись прямо в воздухе, разбрасывая в разные стороны мелкие горящие осколки. «Вот же черт!» «Впечатляющая мощь! Там удар был такой, что от корабля не осталось даже остова. Выгорело почти все!» Задерживаться у разрушенной резиденции какого-то клана, которым не повезло оказаться под ударом стражей, я не стал, бросившись к нашей резиденции. Судя по командам, там было кому разобраться с проблемой, а у меня и своих дел сейчас хватает. До клана Гала было уже рукой подать. Жаль, только шепотом еще до них не доставал но уже чувствовал влияние рунической магии. Задира с Тишью, похоже, работали как проклятые, чтобы успеть запустить портал-переход, и, судя по ощущениям, не только они. Отголоски чужой рунической магии чувствовались по всему внутреннему кругу города. Я бы и раньше почувствовал это, но нарастающее возмущение от приближения сильных ублюдков очень уж мешало нормально думать. «Тиш! Ты меня слышишь?» Мой шепот, наконец, достиг цели. Вторая советница гильдии отозвалась. Край? Это ты? Ты выбрался? Как обычно, шепот эмоций не пропускал, но я легко смог почувствовать радость в прозвучавшем вопросе. Да, выбрался быстрее, чем думал, и, судя по всему, очень вовремя. Как у вас продвигается подготовка к проколу портала? Пока очень медленно. Пространство в городе и вокруг него, где бы он ни находился, сейчас в полнейшем хаосе. Мы с трудом выставляем нужные якоря и заливаем энергию жизни в рунический конструкт, у других те же проблемы. А вот это плохо. Не подумал я как-то об этом. Из-за идущего сейчас во внешнем круге боя с использованием сильнейших магических заклинаний, способностей и плетений, пространство внутри города и вокруг него постоянно искажается, деформируется. И это, естественно, влияет на создание точки портала перехода и прокол самого пространства. Та еще задачка, которая усложняет и без того не самое простое масштабное руническое плетение. «Я скоро буду. Помогу. Где галы и другие?» Естественно, мной подразумевались управляющие гильдией. Гал и Черныш здесь. Выстраивают защиту вокруг площади, где мы собираемся открыть портал», — тут же ответила Тиш. «Трек, Струна и Боров с группами младших именованных эвакуируются из внешнего круга. Мацуна и первый заместитель ведут людей из среднего». «Отлично. Передай лидеру, что я скоро буду». От общения с тишью меня отвлекло появление совсем рядом хорошо знакомого ощущения. «Человек, чье присутствие я еще несколько месяцев назад никогда бы не почувствовал, а сейчас посмотри-ка, без всяких проблем ощущаю». «Раздор?» — спросил я, застыв на одной из крыш неподалеку от площади, где находилась моя гильдия. «Привет, край!» — с усмешкой сказал медиатор, материализуясь буквально из воздуха. «Не ожидал, что встречу тебя». Хорошо, что ты вернулся, и спасибо за то, что отключил эту гребаную систему. Полагаю, это было далеко не просто. Мягко говоря, да. Что ты здесь делаешь? Я верил раздуру, но черт его знает, как остановка работы лабиринта могла повлиять на мозги медиатора, так что лучше поберечься. Мое поведение не удивило мужчину, он лишь понимающе улыбнулся на это и ответил, пожимая плечами. Я просто жду. Ты же чувствуешь их приближение? Эти стражи, конечно, создают сейчас много проблем, и даже скоро смогут прорваться сюда. Но они лишь простая помеха по сравнению с тварями, что с каждой минутой все ближе. Когда сюда придут они...» Мужчина замолчал и лишь загадочно улыбнулся. «Тронулся, что ли?» Но отчасти я с ним был согласен. «Если все так, как сказала Тиш...» мы можем не успеть открыть портал перехода и эвакуировать именованных до появления здесь планарных тварей и посланников богов но ну, и их самих естественно вероятно это будет означать конец для многих советников так или иначе рекомендую тебе подготовиться край сегодня будет интересно раздор слегка склонил голову прикладывая правую руку к сердцу я успел заметить белую перчатку надетую на нее очень сильный И необычный артефакт. Секунда. И вот уже медиатор растворяется в воздухе, оставляя после себя лишь разлетающиеся в разные стороны серебристые светлячки.